Глава пятая Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов, Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчем пыльный путь, а завтра топчет нас. Глотни, солдат, вкусу вина всегда солдат хорош, А кровь тем крепче солона, чем больше ее льешь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 Придешь, солдат, а дома-то и нет. Солдат, солдат, гладь не вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Конгская песня Перепуганные всадники на обезумевших от ужаса пардах мчались по каменистому склону горы. Уже не менее мили покрыли они с начала бешеной скачки, и еще не менее мили скакали бы парды, но каменный завал преградил им путь. И животные остановились, роняя желтую пену, со свистом и шумом втягивая воздух распаренными глотками. И остановившись, почувствовали, что гнавший их ужас пропал. Кангай спешились, сбились в кучу, тоже переводя дух. Во время стремительного спуска никто не пострадал, не потерялся ни один вьюк. Животные успокоились, но люди были возбуждены. Девушки тихо молились. Ирон распоряжался преувеличенно громким голосом. Эрды и Артран были смущены. Они не смогли удержать пардов, бросили своих друзей в явной опасности. Как только их животные остановились перед преградой, они не раздумывая повернули их и поехали наверх. Не слишком быстро, потому что парды здорово устали. Они поднялись по меньшей мере на полмили, когда ветер донёс до них испуганный крик одной из девушек. Тут же закричала и вторая. Оба воина остановились сверху. Оттуда, где остались их друзья, не доносилось ни звука. Эрт первым принял решение. Он развернулся и погнал парда вниз. Артран понёсся следом, и через минуту демон, как всегда, вырвался вперёд. Зловещую фигуру с обнажённым мечом в руке оба воина увидели одновременно. Человек стоял на вершине одного из каменных обломков, и ветер свирепо трепал полы его длинного плаща. Прежде чем северяне достигли завала, ещё несколько таких же фигур появилось из нагромождения камней и бросились к кангаям. Контрабандисты образовали круг. Девушки в середине и встретили врага жалами клинков. Северяне были уже в 30 шагах. Эрта ощутил радостное возбуждение, когда охватывающее его перед битвой. Но к удивлению северян, парды их остановились за два десятка локтей от обороняющихся кангаев. Даже неустрашимый демон отказался повиноваться. Он рычал, хрипел, мотал здоровенной башкой и отступал. Парт Эрда вел себя еще хуже. В конце концов, воин не выдержал и спрыгнул на землю. Эртран тотчас оказался рядом с ним. Едва нападавшие заметили северян, кангая перестали их интересовать. Эрт и Артран не поняли, что их привлекло, но все семеро напавших бросились к ним. В войном сразу стало тесно. Лиц противников они в темноте не могли разглядеть, но кольчуги, шлемы, владение оружием ясно показывали: это профессиональные бойцы. Двигались враги так быстро, что Эрт еле успевал отражать мелькающие перед ним мечи, и он сразу почувствовал странность движений нападавших: быстрых, резких, но каких-то угловатых. Так двигается паук. И тогда и то была не единственная странность. Эрд скоро убедился в этом. Три противника атаковали его. Они ловко орудовали длинными мечами, очень похожими на конгские. Эрд защищался собственным мечом и кинжалом. Как неопытен он был, но дважды только кольчуга спасала его от ранения. А потом он, улучив момент, оказался один на один с правым нападающим. И нырнув под меч, ударил сбоку. Найскость Белый клинок разрубил кольчугу, и на ладонь погрузился в тело врага. Эрд был уверен, что теперь против него только двое врагов. Но ошибся. Третий боец по-прежнему ловко махал мечом, будто не получилось только что тяжелейшую рану. Может быть, это обескуражило бы другого воина, но Эрду только прибавилось сил. В бою он любил неизвестность, щекочет нервы. Эрт подпрыгнул, уходя от подсекающего удара плечом, и отбросил одного из противников на другого. Молниеносно развернулся к третьему. Гарда и кинжал блокировал меч, вонзил клинок в правое подреберье врага, повернув и рывком выдернул обратно. А тот, будто и не заметил раны. Эртье 2 не погиб, успев в самый последний момент поймать меч противника крестовины кинжала. И опять завертелась вокруг него стальная карусель. Если Эрду приходилось недалеко, то Артрану было ещё тяжелее. Шипастый шар обрушивался на головы и плечи врагов, сбивал их с ног, сминал шлемы, разрывал кольчуги, но упавшие поднимались, отброшенные назад, возвращались. Артран, в отличие от Эрда, не находил удовольствия в битве с не уязвим противником. Он забеспокоился. Пока Синдина защищал его спину, он мог удерживать врагов на расстоянии и пользоваться преимуществом в оружии. Но звезда смерти не меч. Хольдец начал уставать. Эрт, сделав ложный выпад кинжалом, напрочь отсек руку одному из противников. Все же белый меч есть белый меч. Враг отпрыгнул назад, преспокойно вынул другой рукой оружие из руки отрубленной и снова напал на светло рожденного. Эрт совершенно потерял ощущение времени. Он атаковал, уклонялся, снова атаковал, отскакивал, наносил удары, прыгал, приседал, вертелся, парировал, рубил... Враги были неуязвимы. Один дрался без руки, второй лишился шлема, части головы, половина лица, у третьего в животе зияла дыра, из ран не текла кровь, а воины продолжали сражаться. Нуэрт уже сообразил, что ему нужно делать. Отрубленные конечности не прирастали, а тот из врагов, которому светло рожденный колющим ударом повредил позвоночник, двигался заметно медленнее других. Его и выбрал Эрт, чтобы уйдя, уйдя от рубящего удара в шею, широко размахнуться и опустить меч на голову врага, с которой светлорождённым мгновением раньше шип шлем. Белый меч Аснарав рассёк врага надвое. Обе половинки упали на землю и продолжали дёргаться в чудовищной агонии, но опасности они уже не представляли. Теперь Эрт совершенно отказался от колющих и коротких ударов. Он уклонялся, выжидал и случай представился. Один из двух оставшихся противников поскользнулся, и белый клинок молнией упал на плечо врага, чуть левее шеи. Этот удар не разрубил его пополам, но пройдя насквозь до тазовой кости, сделал своё дело. Противник упал, забился, пытаясь подняться, натоловища его разваливалось надвое. И хотя встать вон не мог, он всё равно наравил достать эрд до мечом. Следующий удар развалил третьего врага. Эрд стремительно обернулся, желая удостовериться, что с Артраном всё в порядке, однако не увидел его. Только мелькнувшие силуэты убегающих врагов. Поле боя осталось за Светлорождённым. Но где Артран? Небо затянули тучи, и даже неплохо видевшему в темноте Эрду трудно было что-либо разглядеть. Светлорождённый сделал несколько шагов, споткнулся и увидел Артрана. Прямо у своих ног. Мичи чудовищ превратили тело воина в кровавый студень. Артран был мёртв. Наклонившись над ним, Эрт понял, что Артран обезглавлен. Светлорождённый посмотрел вокруг, заметил что-то круглое, но то была не голова, а всего лишь шар звезды смерти с обрывком цепи. Рядом лежали оторванная голова и правая рука одного из врагов. Просвет между тучами проглянула луна, и Светлорожденный увидел, что Обрубок живет. Глаза его следят за Эрдом, а губы шевелятся, словно пытаясь что-то сказать. В другое время Светлорожденный был бы потрясен подобным зрелищем. Сейчас же ему было все равно. Но он вернулся к обезглавленному телу Артрана, опустился рядом на землю. Перрон приблизился к нему. «Господин», — тихо сказал Кангай, — «прости нас». Мы не умеем сражаться с демонами. Эрт ничего не ответил. Его невидищий взгляд был устремлён в сторону закатных гор. Таким его и застали Нил, Бьорк, Санти и Этая. По другую сторону от мёртвого Артрана, опустив большую чёрную голову на мочные лапы, лежал демон. Такой же неподвижный и безмолвный. Артран был единственным погибшим в ночной схватке. Один из кангаев получил ранение в голени, даже не рану, царапину. Похоже было, что именно Холдис был целью нападающих, но никто не мог понять почему. И никому не пришло в голову допрашивать изрубленные тела ползающие по земле. Бессмысленно. Их природа была ясна этаи и нило. Моросы, лишённые покоя, тихо сказала Фёль Санти. Пока мужчины рыли могилы в каменистой почве, она обошла останки, останавливаясь над каждым, на шёпоты что-то, словно уговаривая. Когда фьюль закончила, останки Моросов стали просто частями мёртвых тел. Их сложили в одну могилу и забросали камнями. Артрана похоронили отдельно, в покорёженных доспехах, с мечом по правую руку, как подобает хоронить воина. Нил прочёл молитву обращения к богам-покровителям, На маленький холмик вместо нагробия положили колючий шар Звезды Смерти, на котором тускло блеснул первый луч зашедшего солнца. Гибель Артрана опечалила всех, но Эрда она просто ошеломила. Эрд не мог забыть, что именно он первым повернул Парго, чтобы помочь контрабандистам. И именно он защищал спину Артрана. Думая Эрд больше о друге и меньше о сладости битвы, Артран мог бы остаться в живых. Это было действительно так, и потому легший на плечи Эрда груз оказался для него непосильным. Светлорожденный утратил веру воина в себя, в свою цель, в свой меч, в свою удачу. Он понимал это, и понимал также, что воин, утративший веру, теряет и силу. Такой воин не живет долго... Дни Эрда Осинара были сочтены. Утомленные, хмурые путники оседлали пардов. Кроме демона, черный пард Артрана лег рядом с могилой хозяина и так рявкнул на подступившего было к нему Калана, что Кангай в ужасе отшатнулся. «Не трогай его», — негромко сказала Этая. «Он останется с господином». Нил подошел к черному парду. Демон прижал разорванные в боях уши и оскалился. Великан отпихнул его морду и распустил ремни упряжи. Демон перестал рычать, только следил за Нилом умными желтыми глазами. Нил положил седло на могилу рядом со звездой и вспрыгнул на спину своего парда. Цепочка всадников тронулась. Демон не смотрел в их сторону, но еще с полчаса оглядываясь, люди могли видеть черное пятнышко рядом с кучкой бурых камней. Потом скалы заслонили и это... Трое уцелевших морозов стояли перед Дигоном, вид их был ужасен. У одного не было лица, у другого — руки, у третьего вспороть живот и внутренности синели в черной смрадной дыре. Сельхар держал в руках то, что когда-то было головой Ортрана. Мак пытался разобрать черты лица, но это было невозможно из-за нескольких рубленных ран, раздробивших лицевые кости, зубы, подбородок. Волосы превратились в грязную паклю, слипшуюся от крови. Рыжая пыль густо покрывала их, но все же можно было определить, что прежде они были светлыми. Дигон поглядел на Моросов. «Уверены, что это он?» «Да», — без выражения ответил тот, что без руки. «Он таков, как ты описал». «Кто отрубил голову?» «Соган». «Он остался там». «Хорошо», — сказал Мак, уронив голову на пол. «Хорошо». Она откатилась на несколько шагов и остановилась. Хорошо. Дигон мог бы определить, кому принадлежит голова, с помощью магии. Но ему жаль было тратить на это силы. Так или иначе, скоро он всё узнает. Хорошо. Колдун поднял хлыст. Белое пламя коснулось головы Моры со без руки и обратило её в пепел. Обезглавленное тело осталось стоять, но недолго. Хлыст опустился вниз, и от тела остался только серый мелкий прах и облачко жёлтого дыма. Минуту спустя четыре такие горсточки, три побольше, одна поменьше легли на каменный пол храма. "Тебе, Хаор", процидил Колдон, убирая хлыст. Наступив на одну из гор пепла и оставив на ней чёткий след сапога, Дигон вышел из храма. Часовые при входе отдали ему салют, такой же, как отдавали королеве. Час был поздний, и площадь перед подземным храмом была пуста. Дегон, испытывающий, поглядел на стражников. Некоторое время он решал, стоит ли оставлять их в живых. Решил оставить. Колдун впился взглядом сначала в одного, потом в другого. Он погрузился в их умы, простые и доступные, как сорванные плоды. «Забыть», — велел он. «Забыть. Никто не входил» оставил их и пошёл через площадь. Дигон всегда ходил один. У него было много врагов. Многие ненавидели его. Но с ним была магия и милость Хаора. Он Сирхар. Страх лучшая охрана. Всё-таки он убил, думал Мак. Иначе никакие Морысы да вообще никто не справился бы с ним. Убил, не сдержался. Мысль была приятна Дигонову а я ему очень хотелось бы взять ворога живым. Такой раб великая сила. Хаор позволил бы ему. Нет. Об этом можно лишь мечтать. Мёртв и слава Хаору. С остальными разберутся королевские хогры. Может быть, уже разобрались. Хороший день. Дигон засмеялся коротким дребезжащим смешком. Неполаднно вам трогать моего демона